Третье. В середине 66-го года Акуджава снова обратился к кинодраматургии. После удачного опыта с верностью, Одесса и киностудия заказал ему сценарий о южной ссылке Пушкина. От такой темы отказаться трудно. якуджава взялся за работу, взяв с автора жену. Он вообще предпочитал писать сценарии в соавторстве Вместе проще накидывать идеи, жалея получает сделок.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 Ни одна прозаическая вещь куджавы до сих пор не экранизирована. В театре проще соблести упомянутую меру условности, в кино труднее убежать от буквализма. Ироническая дистанция в сценарии задана сразу названием «Частная жизнь александр сергеевич Это не Пушкин или, во всяком случае, не совсем Пушкин? Кажется, Куджава, сочиняя диалоги, видел перед собой Олега Даля, узнаются его интонации.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 Она дала ему почитать машинопись своей статьи о романе Пушкиной Воронцовой, опубликованной только в 75 году в альманахе Прометей под названием Храни меня, мой талисман. Как выяснилось, и пушкинистам случается столкнуться с цензурой, когда они слишком глубоко исследуют частную жизнь Леسان Сергеич. А Куджалов в ответ пригласил ее в ЦДЛ на просмотр Жени Женечки и Катюши 2 июня в посетила этот сеанс.